Территория Ордена. Дорога между базами Европа и Россия. Среда, 12.03.21. 8.38. Беркут чуть впереди и левее. Руиз заранее проинструктирован, ежели что, втискиваться вплотную справа, чтобы мой Мадсон давал огневую поддержку по курсу и направо. После этого инструктажа я искренне понадеялся на отсутствие всяких ежели что. Нет, пострелять-то я люблю а уж из мечты пулемета и подавно. Но только никогда в ответ могут стрелять по-любимому мне. Понадеялся. Ага, конечно. Оставляем позади базу Европа. Полное имя там, кажется, база по приему грузов и переселенцев Западная и Центральная Европа. Но кто ж его полностью выговаривает, кроме официальных лиц и персон, приравненных к таковым служебной необходимостью? Дорога взбирается на небольшой бугор. Джипы переключаются на первую передачу, моторы тихо гудят. Беркут вползает на гребень холма и из айкома рявкает «к бою». Сайд тут же, привстав, дает две короткие очереди. По кому я не вижу, хотя и сам уже стою, оперевмаца на крепление. Но джип Руиса пока не добрался до вершины. Выстрелы спереди брызгами осыпается стекло. Хрустит распоротый пулями металл невнятная ругань Берта. Пара секунд, и Руиз втаскивает джип на гребень. Сай продолжает куда-то полить я ловлю в прицел упавшую на колено фигуру с нацеленным в нас автоматом. Мишень грудная, дистанция от двух до трех. Очередь. Тяжелый Мацин уютно толкается в плечо, пули взбивают фонтанчики сперва почти, а потом точно там, где надо. И автоматчик падает и больше не шевелится. А рыжеватая глина дороги под ним становится красной. На дороге впереди, задом к нам, стоят две машины. Песочной окраски открытый лендровер, а перед ним, то бишь дальше от нас, расписной зеленый внедорожник полузнакомых очертаний. Задняя дверь зеленого внедорожника распахнута. Между машинами мордой в пыль лежат несколько фигур. Плюс два тела на дороге. Ага, значит Сай успел одного свалить еще до того, как я подключился. Из-за левой передней фары ленда кто-то стреляет. По нам. Мимо. Так себе стрелок, с 300 метров промазать можно по человеку, но по машине надо попадать. И к дальней из двух тушек на дороге кто-то как раз летит, в перекате, ускользая от пуль. в бок у Беркута нет половины лобового стекла, Сай оседает на сиденье, зажимая ладонью окровавленный бок. аберт выхватив из держателя автомат, птичкой перепархивает на багажник сперва своего джипа, а потом нашего. Вперед! Руиз переключает передачу и хлопает по кнопке отстрела трейлера. Ставший вдвое легче джип с хрустом, шин прыгает вперед. И я с трудом удерживаюсь на месте. Ловлю в прицел акробата. Он успел поднять винтовку покойника и даже успел развернуться к нам. Выстрелить уже не успел. Одновременно со мной огонь открывает Берт. Кто куда попал, не знаю, но клиента перечеркнула наискость от бедра и снесло полголовы. Руиз ругается по-испански. «Горл подкатывает желчь. Терпи, организм, тут тебе нереалистичный 3D-шутер, тут натуральное мясо!» Сухо клацает боёк Матсона. Пустой. Выдёргиваю парку переворачиваю полным магазином вниз, передёргиваю рычаг. Готов к бою. Беру в прицел угол ленда «Ну же, сволочь, покажись!» «Зацеплю лежащих, значит, им не повезло. Мне моя шкура ценнее хрен знает чьей. Сволочь не показывается!» А ведь еще немного и подкатим вплотную. Триста метров и пешком-то расстояние плевое. А для четырех колес Берт громобойно командует. Оружие на землю и замер. Однако клиент за машины не разумеет ангельской речи. А может просто слишком упрямый. Метров за двадцать руиз останавливается. Держите на мушке. Тихо говорит напарник и ныряет рукой под сиденье. Лады, столь же тихо отвечает Берт. Я так и так не отрываюсь от пулемета. Руиз бесшумно соскальзывает на дорогу в руке черный цилиндр с ядовито-желтыми разводами. «Граната!» – орёт он и по высокой дуге забрасывает цилиндр за ленд Испуганный стон – звякает лопнувшая банка энергетика. «Влад, держи!» – шепчет Берт и также бесшумно оказывается на дороге. Сам в полуприседе укороченный AR-10 у плеча. Руиз вынимает из крепления карабин. «Я продолжаю целиться в угол ленда Хотя подозреваю, что уже ни к чему. Движение от вас на два часа, Овер. Оживает Айком. Пояснение. Овер. Перехожу на прием. Радио Арго. Ну точно. Уполз, Гаврик. Осай молодцом. Даром, что ранен, а наблюдает и корректирует. На два часа это справа по саванне. Прикрыт корпусом ленда поэтому и упустили. Охотится в буйных зарослях Вельда на злого и вооруженного врага «Без меня, будьте любезны. С другой стороны, добить все-таки надо. Таких подранков оставлять себе дороже». «С пулеметом наперевес спрыгиваю. Осторожно обхожу лэнд сзади. Естественно, ни черта не вижу, кроме зарослей. Это Саю сверху хоть что-то заметно». Руиз добирается до рации первым. «Сай, попробуй по нему выстрелить, хотя бы пугнуть. Овер». «Вилка». «Пояснение. Вилка. Понял. Выполняю. Радио Арго». Сзади несколько одиночных выстрелов. В зарослях очередь, сдавленный вопль. Рычание, вой, хруст. Местные зверушки тоже присоединились к развлечению. Доброй охоты. Потом надо будет подойти и глянуть на подранка. А пока пусть их покушают. В горле снова становится кисло и сухо. Делаю пару глотков из фляжки, сплевываю. Глубоко вдыхаю и резко выдыхаю. Нормально. Берт добивает контролем двух гавриков на дороге. Третьему, у которого полголовы не достает, особого внимания уже явно не требуется. А мы с Руисом подходим к лежащей между машин компании. Крупный коренастый мужик и две женщины схожей стати. Руки вывернуты за спину и стянуты пластиковыми полосками разовых наручников. Ноги скручены так же. А четвертый, седой и невыразительный, просто валяется с дыркой во лбу. Ну и кто тут у нас? Говорю в пространство и по-русски. Просто для себя. «А тут кто?» Глухо интересуется в ответ по-русски же. Руиз на речи Пушкина и Чехова не разумеет, но суть по моей физиономии улавливает безошибочно. Хмыкнув, закидывает карабин за спину и достает нож. Перепиливает пластиковую полоску, другую, третью. Виск тормозов, клацание затворов и стошные вопли по-английски. «Замер, не двигаться, брось оружие на колени, руки за голову, не двигаться!» Ну вот и кавалерия. Шагаю назад, держа Матсон на отлете за ремень. Отталкиваю оружие в сторону и опускаюсь в нужную позу. Копы на боевых вылетах и в штатах нервные. А уж здешние-то силовики и подавно. Одно неловкое движение и вряд ли тебя утешит, клизму какого объема им потом ставят за случайную жертву.